Татьяна Андрианова. Буркова. Папа Данка на бис, Том 2. Глава 1. Как неудивительно! Виллэль вернул такие мне клинки. Я чуть не рехнулась от счастья, прыгала и визжала, как ненормальная. Не удивлюсь, если из-за моих вопли где-то зашла парочка лавин. Искренне надеюсь, никого не зашибла. Сами мечи на наше эпическое воссоединение отреагировали более сдержанно. Некоторое время молчали, успешно делая вид, будто они обычные железяки, а не одохтворенные клинки. Я даже испугалась, что утратила способность общаться с оружием. И вздрогнула, когда Кумивар с присущим ему ехидством сообщил. "Эльфейка ты или нет, а тренировками пренебрегать не стоит. Тем более твой муж не понаслышке знает, что такое бои на мечах», — добавил Джестудай. Ну что ж, пара грубиянов в своем репертуаре. Не тебе здравствуй, не досчипательных признаний. Мы так по тебе скучали, Ника, сразу к делу. Но обижаться не стало. Глупо ожидать проявления чувств или сентиментальности от двух полосок стали, будь они хоть трижды одотворенными. На ночевку расположились недалеко от обрыва. Крутой подъем в гору вымотал всех, а Астураэлю с Лисой нужно было еще и лошадей приобрести. Кстати,. Транспортным средством велели оказался знакомый Левбай. Кто бы мог подумать. Помнится, в прошлый раз, когда я их видела вместе, эльф кнутом собирался преподать урок магическому коню, а теперь они не разлей вода. Чудные дела твои, господи. Снег, снег, снег, снег, и еще раз он же. Невероятно нудно и уныло путешествовать по горам — когда на тебя никто не покушается и особо вокруг ничего не происходит. Монотонность убивала. Просто едешь себе, стараясь не заснуть и не свалиться с седла в пропасть. Впрочем, такая смерть мне не грозила. Тиграж совместно с Вилейлем четыре глаза зорко следили за моим благополучием. Их опека иногда бесила, но в целом была полезна. — Почему ты своего мужа держишь в черном теле? Поинтересовалась у меня лиса, когда мы устраивались на очередную ночевку, и обе сидели на большом камне, предварительно подстелив под себя теплое одеяло. На одеяле очень настаивал Виллель. Не хотел, чтобы я простыла ненароком, хотя в новом, невероятно теплом тулупе я вполне могла пережить ледниковый период, ни разу не щихнув при этом. Возможно, в такой одежде можно и в космос запускать, но тут я не уверена: шлема-то нет, а капюшон за него вряд ли сойдет. Я устремила задумчивый взгляд на эльфа, который как раз в этот момент стягивал седло с Тиграша и попыталась определить по его внешнему виду, в чем конкретно заключаются мои издевательства над наемным убийцей. За время поездки мы с ним перекинулись максимум пару слов, хотя спали вместе, так теплее. Тиграш неизменно ложился у меня за спиной. Мечи всегда укладывала между нами под скептическое хмыканье Вилеля, Нет, я не опасалась за свое целомудрие, а уж за эльфийское подавно. Просто с ними было как-то спокойнее, как ребенку с любимой игрушкой. Хотя, понимаю, любимая игрушка, пара клинков — это уже патология, если не диагноз. — Что ты имеешь в виду? — недоуменно поинтересовалась я, подозревая, что колдунья вовсе не предлагает сводить Вилеля в баню. — Какой-то он напряженный. доверительно сообщила Лиса. — Прямо как перетянутая струна на лютне. В ответ я одарила ее взглядом, а твое какое дело, и добавила вслух на случай, если до нее не очень дошло. Не понимаю, каким боком это тебя касается. Лиса потупилась. Было видно, что ей неудобно об этом говорить, но и мне было, мягко говоря, неприятно. Поэтому не стала облегчать ей жизнь наводящими вопросами, а просто ждала ответ. Ну, неопределенно протянула она. «Ты же знаешь, что Линк всегда мечтал стать охранником караванов, а я могу наняться вместе с ним как колдунья. Лицензии у меня нет, но многие караванщики и купцы смотрят на это сквозь пальцы, если в итоге оплата в два раза меньше лицензированных. Так что в город мы не вернемся. Надеюсь, у вас не будет из-за нас неприятностей. И на твою свадьбу тоже не попадем. Прости». «Блин, свадьба. Ну вот зачем было о ней напоминать?» Не то чтобы я имела что-то против празднования бракосочетания вообще, но лично моё неизменно вгоняло в депрессию, стоило лишь только о нем вспомнить. Буквально все, от выбора платья до рассадки гостей, ставило в тупик. Если в родном мире все было более-менее понятно, да и родни у меня с Гулькин нос, то здесь, где на меня будет смотреть весь клан, а то и два, как бы не опозориться, Да и мысль о том, что на торжестве знакомых лиц будет раз-два и обчёлся, совершенно не добавляла радости. Может, удастся как-то начудить так, чтоб меня выслали из города с концами раньше, чем состоится празднование? А что? Меня даже за снос башни Верховного Мага не депортировали. Не дворец же взрывать в самом деле. Боюсь, в таком случае просто изгнанием не отделаюсь. Подобная выходка может закончиться и шафотом. Ладно, свалю все на Вилелле. «В конце концов, я нежная и ранимая эльфийка, а он — большой и сильный тень. Пусть разгребает. К тому же свадьба была его идеей. Меня вообще заставили. Вот». «Ну, <coughs> вот», — продолжила между тем Лиса. «Мы, конечно, не первый раз путешествуем, но такого опытного походника, как Вилель, еще не встречали. Он же просто нечто. Мы ни разу не попали под лавину». Погода в горах изменчива, но мы умудрились не попасть в буран или метель. Даже просто снега не было. А помнишь, как в прошлый раз нас практически замело в снежном доме? Еле откопались тогда. Виллэль точно знает, где следует расположиться на ночлег, где должен быть костер, как устроить лежанки, чтобы не промокнуть, не замерзнуть и кучу разных вещей, причем такие мелочи, какие нам в голову не приходили. Вот у кого поучиться... Мечтательно закатила глаза она. Учись! Кто тебе запретит? хмыкнула я, совершенно не понимая, в чем суть проблемы. Рукастый эльф в наличии, они сами тоже тут говорят на одном языке, что мешает договориться. В ответ собеседница только досадливо поморщилась. Вилаэль не собирается никого учить, раздраженно пояснила она. Мы уже пытались с ним говорить на эту тему, но он твердо стоит на своем, Мол, если он решит когда-либо заделаться чьим-то гувернером, то и в этом случае нам ничего не светит, и его услуги обойдутся слишком дорого. Вот я и подумала, что ты могла бы его попросить об этой услуге. Мы же друзья, в конце концов. Насчет последнего я сильно сомневалась, так как у меня сложилось стойкое впечатление, будто со мной дружат только когда это выгодно ну или делают вид, что дружат, опасаясь санкций со стороны Вилеля. Как ни крути, а он суровый тайный воин, Читай «Ниндзя» в эльфийском варианте, и зачастую ведет себя как альфа-самец, способный пережить любой апокалипсис, что, собственно, соответствует действительности. Если уж кому-то суждено пережить конец света, то это ему. Ха, иными словами, за ваше обучение предлагается заплатить мне?» — фыркнула я, окончательно убедившись в махровой корыстности окружающих людей. «Да ладно тебе, Ника, это тебе почти ничего не будет стоить. Просто немного тепла и ласки для собственного мужа». Крачева предложила она. «Офигеть!» — тихо изумилась я. «Как ты себе это представляешь? Я не тюлень, чтобы заниматься этим на льдине, не стесняясь окружающих. Я даже в бесшабашном студенчестве такого не вытворяла». О том, что я умудрилась выйти замуж невинной, полностью опровергнув высказывание о невозможности войти в одну и ту же реку дважды, промолчала. Мы не настолько близки, чтобы делиться друг с другом интимными подробностями. «А я не про супружеский долг говорю», — слегка порозовела от смущения колдунья. «Мы, между прочим, тоже молодожены. Просто прижмись чуть теснее ночью, обними, скажи что-то ласковое, теплое. «Ага, одеяло!» Тут же ощетинилась я, совершенно не собираясь никого обнимать или мурлыкать нежности на ушко. Да с какой стати, черт побери, кому надо, тут пусть и уговаривает. но «Ну не будь такой эгоисткой!» — искренне расстроилась Лиса. «Тебе это ничего не стоит, а нам жизненно необходимо. Твой муж так о тебе заботится. Да он даже камни горячие кладет под одеяло, чтобы ты не замерзла, когда настает его очередь дежурить возле костра. Или чтобы его место было теплым, когда вернется. В тон ответила я. «Да», — прозвучало желчно и мелочно, но меня нервировал сам разговор. «С чего бы, колдунья, лезть в мои отношения с Вилэлем, которых, к слову, практически нет? У нее свой муж имеется. Пусть с ним билдингом занимается, а меня оставит в покое». «Ты к нему слишком придираешься. Нормальный же мужик», — продолжала гнуть свою колдунья. «Если бы Линк прыгал вокруг меня, как твой эльф, вокруг тебя, я бы с него пылинки сдувала и делала массаж пяток перед сном». «Ну, это уж она точно загнула. Массаж пяток. На таком холоде отморозит ступню целиком, пока жена пятки мед. «Нормальный мужик не шантажирует жену жизнью друзей!» не выдержала и нажаловалась я, чем явно шокировала собеседницу. «Она что, реально считала Виллеля кем-то мягким и пушистым?» Эльф столетиями тренировался, чтобы стать наемным убийцей, наверняка пытал и убил кучу народу, даже не хочу знать точное число, впрочем, и неточное тоже. А потом в один прекрасный день, хоп! И чей-то зая? Ага, как же! Не верю я в такие внезапные трансформации. Бультерьеров, бывших не бывает. Да, и, честно говоря, задрала эта гиперапека. С одной стороны, Он понимает, что я как-то жила до него, а значит, вполне самостоятельно. С другой — туда не ходи, этого не делай. Это не ешь, тебе плохо станет. Это не полезно, кинь бяку, а вот это попробуй. И я всегда должна быть в поле зрения, потому что если нет, он идет следом и приводит меня обратно. Даже если мне в кустике надо, он обязательно ошивается где-то рядом. Это же вообще бред! И главное — Когда я ему все высказала, он не возражал. «Зачем? Просто кивнул, типа принял к сведению. И все равно где-то рядом. Просто я его не вижу. Даже следов не оставляет. Зараза такая. Но я точно знаю, что он там. Да. Да, согласна. Звучит как паранойя. Но готова спорить на Тиграша и клинки в придачу, что этот тип просто мастер маскировки». «В довершении всего он не доверяет мне даже собственного тигра расседлать. Все вокруг чем-то заняты, а я сижу и наблюдаю со стороны, как кукла с капота машины». «Нашей жизнью?» — тихо ухнула Лиса. «Но почему? Зачем ему это понадобилось?» «Он думает, что я сбегу», — вздохнула я. «И не ошибается насчет моих планов. Последнее, понятное дело, вслух говорить не стало». «Тебя расстраивает, что тебе ничего не доверяют?» Вкратчиво поинтересовался Виллэль. Голос супруга заставил меня чуть ли не взвиться в воздух от неожиданности, а Лиса так побледнела, что цветом лица могла соперничать с окружающим нас снежным покровом. «Колокольчик бы себе повесил, что ли! Ой, так и инфаркт хватить может!» Возмутилась я, пытаясь унять бурное сердцебиение и прикидывая, сколько он услышал. Судя по веревке в его руках, выходило, что много. Я недоуменно возрелась на веревку, как на спящую кобру. Зачем ему веревка? тут же толкнулась в мозгу непрошенная мысль. Не душит же у меня собрался. Вряд ли я умудрилась настолько выбесить его в такой короткий срок, да и здесь слишком много свидетелей. Я невольно напряглась и на всякий случай поискала глазами тиграша, но не нашла. Должно быть, тигр ушел на охоту, а мечи, как назло, лежали слишком далеко. Ну ёлки, палки, только я умудряюсь спать с эльфийскими клинками в обнимку, а когда они нужны в реальности, их нет рядом. Обязательно учту твое пожелание. Самым серьезным видом заверил эльф, хотя сомнительно, что он когда-либо всерьез планирует ходить с колокольчиком на шее как кот. Сходи за дровами, раз собралась приносить пользу, предложил супруг и всучил мне веревку. Судя по ироничному взгляду ярко-сапфировых глаз, он сильно сомневался в моей полезности, но, скрипя сердце, решил пойти у меня на поводу. Честно говоря, я тоже сильно сомневалась в выполнении поставленной задачи. На ночевку мы остановились в хорошо укрытой горными пиками заснеженной долине, и никакой растительности видно не было. «Ты обалдел?» Ласково поинтересовалась я, сильно подозревая, что у супруга из-за высокого роста или причина в возрасте тысячи лет, это вам не шутки, нарушилось кровоснабжение мозга, и он туго соображает. «Где я тебе дрова найду? Здесь километров на десять в любую сторону даже кустов нет. Да и на кой лешей они тебе сдались? Огонь у нас и так есть». Дабы медленно впадающий в маразм супруг смог наглядно убедиться в справедливости моих слов, широким жестом обвела окружающее пространство. Мол, гляди, умник, снег кругом, а огонь благополучно соорудила лиса, причем сразу на камне. Получилось экологично, практично, и деревьев рубить не надо. Линк деловито прилаживал над небольшим костром полный снега котелок. Принц Астураэль производил ревизию продовольственных запасов, определяя, что именно необходимо использовать в первую очередь. «Мне нужны угли», — терпеливо пояснил Вилэль так, будто было само собой разумеющимся попросить у своей жены углей, находясь не пойми где в горах. «Ты даже не попыталась, а уже сдаешься. Я уже открыла была рот, чтобы мило озвучить тот факт, что в данной местности уголь можно добыть только каменный, но для этого нужны как минимум угольная шахта плюс горняцкая кирка. В моем случае еще непосредственно шахтер, так как с моей координацией от кирки скорее пострадаю я сама, чем горная порода, а на предложенной веревке даже повеситься не удастся, и закрыла. Ах, хочет меня проучить, мол, бойся своих желаний, женщина. Да хрен с ним. Пойду. Погуляю в окрестностях. Аппетит перед ужином нагуляю. К этому моменту есть уже и без прогулок хотелось, но ноги размять лишним не будет. все таки целый день в седле провела. В итоге просто пожала плечами и поднялась на ноги. «А сам чем займешься? Поинтересовалась скорее для галочки, чем реально желая знать, чем станет развлекать себя супруг во время моего отсутствия. «Пойду на охоту. Вяленое мясо надоело до невозможности». После небольшой паузы откликнулся тот. С этим сложно было спорить. Конечно, вяленое мясо, приобретенное в городе, было намного лучше того, что выдали тролли при путешествии сюда, но все равно хотелось какого-то разнообразия в питании. Я с тобой, проявила редкую солидарность Лиса и поднялась на ноги вместе со мной. Нет, сурово присек ее порыв Вилель. Если вы действительно желаете помочь, начинайте готовить ужин. Правильно. Неожиданно встала на сторону мужа я, чем явно удивила его. Вдруг мы ничего не принесем, а есть все равно будем хотеть. Хм, ты так не веришь в мои охотничьи таланты? Усмехнулся тот. Я неопределенно повела плечами. Откуда мне знать, умеет ли эльф охотиться или нет? Да и зверей по пути не видела, даже горные козлы не встречались. Но кто знает, может ему повезет. Тигр-то где-то находит добычу. Темнело, быстро, и я решила идти только в одном направлении, чтобы уж точно не заблудиться. Тиграш, конечно, меня найдет, но неизвестно, когда он вернется с охоты. Перспектива провести всю ночь в глупых блужданиях, не пойми где, совершенно не радовала. Легкий мороз румянил щеки, снег хрустел под ногами, звезды высыпали на небосклоне, и, казалось, висели так близко, что стоит лишь протянуть руку, коснешься сверкающего чуда, собьешь, и можно желание загадывать. Немного полюбовалась на всю эту красоту и уже решила возвращаться, когда меня схватили, а чья-то крепкая ладонь в кожаной перчатке бесцеремонно зажала рот, горячее дыхание обдало ухо. «Попалась!» На меня напал ступор. Вместо того, чтобы попытаться прокусить перчатку и попытаться врезать агрессору локтем под дых, просто замерла, как олень в свете автомобильных фар, обреченно ожидающий, пока его собьёт груда штампованного металла. Вот уж чего точно от себя не ожидала. Меня поволокли куда-то во тьму, а я потрясенно думала, что только с моим счастьем можно повстречать маньяка в практически безлюдных горах.